Русинов вставил в прибор ночного видения свежий аккумулятор и тихо выбрался из палатки. Ночь была светлая, но лес и густой подлесок чернили землю. На чистых луговинах скрипели коростели. В прибрежных кустах бесконечно пели птицы, голоса которых было не различить в хоре. И где-то далеко в молодых сосняках Трещал одинокий козадой. Трава была еще горячей, а в воздухе остро и повсеместно пахло нектаром. Окольным путем Русинов приблизился к бане и затаился возле берега. Внизу журчала вода и позванивали редкие комары над ухом. Русинов сидел возле бани уже около часа когда неожиданно заметил Петра Григорьевича. Он неслышно вышел из дома и шел к его палатке. Наблюдать за ним можно было и без прибора. На взгорке хватало света. Вот остановился возле машины, потом склонился к сетчатой стенке палатки и долго слушал. Затем распахнул вход. — Непрост был. Старый киноактер и философ. Прежде чем сделать какое-то свое дело, проверил, где гость. А гостя нет. Потому и не хотел отпускать из избы. Русинов неслышно отошел в темноту кустов и затаился, потому что Петр Григорьевич направился к бане. Остановился у чана, огляделся, негромко посвистел И снова прислушался. На свист прибежали собаки, завертелись у ног, а одна вдруг насторожилась, обернувшись к кустам, под которыми сидел Русинов. Пчеловод погладил ее, приласкал, пробормотал что-то и сунулся в баню. — Ну, жив пермяк соленые уши? — громко спросил он. В ответ послышался тихий, неразборчивый голос. Лайка подбежала к Русинову и заластилась. Эти собаки, похоже, любили всех встречных поперечных, лишь бы был человек. — Потерпи, брат, потерпи! — доносился голос пчеловода. — Через недельку полегчает. Скоро он свистнул собак и направился к дому. По пути, как бы мимоходом, Сдернул с веревки большое махровое полотенце, что вечером повесил сушить. Однако, взойдя на крыльцо, бросил его на перила. Стукнула дверь, и все смолкло. Можно было выходить из укрытия. Ничего интересного уже не будет. Смущало лишь это его последнее действие с полотенцем. Зачем снимать с веревки, если оно наверняка не просохло? Вроде бы мелочь, случайность. Но что-то в этом было. Русинов осторожно прокрался к крыльцу и пощупал полотенце. Мокрое. Хозяйственный пчеловод совершил очень нехозяйственный поступок и требовалось немедленно это исправить. Русинов аккуратно развесил его на веревку, точно туда, где оно висело. Затем отнес прибор в палатку и вернулся в дом. На цыпочках он вошел в избу, почесываясь, стянул куртку. — Что, рыбачок, заели? — из темноты спросил пчеловод. — Ну вот, разбудил, — пожалел Русинов. — Заели — не то слово. Дыра у меня там в углу, комаров налетело. Я тебе говорил, назидательно сказал Петр Григорьевич. Давай ложись, романтик. Русинов лег в постель, блаженно вздохнул, проговорил, засыпая. Сейчас бродил возле речки, птицы поют, и правда, век бы жил. В избе было душновато, хотя от окон сквозь марлю тихо струился, насыщенный запахом нектара воздух. Петр Григорьевич спал за перегородкой, и его дыхание умиротворяло, навевало сон. Русинов стряхивал головой, драл глаза и задерживал дыхание, чтобы отогнать дрему. Прошел час. Кажется, на улице начинало светлеть, и темные столбы маски на стенах словно оживали. Причудливая резьба в сумерке чего то наполнялась таинственным смыслом. И эти столбы напоминали живых существ. Возникало полное ощущение, что они шевелятся, двигаются по избе, меняясь местами. А когда и вовсе пошли хороводом, Русинов понял, что засыпает, и до боли прикусил палец. Петр Григорьевич торопливо надевал сапоги. Видно было, что растерян, захвачен врасплох, и перед этим крепко спал. Он лишь мельком заглянул за перегородку и на цыпочках вышел из избы. Когда отворилась наружная дверь, Русинов вскочил, бросился сначала к окну, За хребтом уже светило солнце, но здесь, на западном склоне, было еще сумеречно.